«Сделаем!» — уверенно кивнул Дмитриев. Абуладзе поднялся и пошел к выходу. «Удачи!» — крикнул ему вслед Дмитриев. Полковник, не оборачиваясь, махнул рукой. Через минуту он снова поднимался по лестнице в депутатскую комнату. Наверху вместо часового стоял с автоматом Петр Бармин. «Вернулся все-таки!» Улыбался он во весь рот. «Боитесь, значит, нас? Это хорошо, что боитесь. Умнее будете». Не обращая внимания на это животное, Абуладзе подошел к Майскому. Тот сидел на диване, закрыв глаза. Сказывалось напряжение последних дней. Рядом с ним лежал его сотовый телефон. Около него сидел Константин. «Я передал ваши условия», — холодно сказала Абуладзе. «Вода и еда будут доставлены на борт самолета. Сейчас сюда приедут эксперты, которые примут вашу капсулу. Но передавать вы ее будете через меня». Он заметил удивленный взгляд Майского. Тот нехотя встал. «Это мы уже решим», — сказал он снова, взглянув на часы. «Как нам будет удобней». В этот момент зазвонил его телефон. Он обернулся. Услужливый Константин, подняв трубку, громко сказал. — Какая к черту аптека? — Идиот, вы не туда попали! — Дай мне телефон! — закричал вдруг Аркадий Александрович, весь побелев. Константин испуганно протянул ему телефон. — Уже отключились, — зло сказал Майский. «Кретин! Ублюдок! Кто тебя просил трогать телефон?» «Да это не туда попали», — оправдывался Константин. «В аптеку звонили». «Заткнись!» — бушевал Аркадий Александрович. «Иди лучше на другой диван!» Умник нашелся. Абуладзе с интересом следил за этой сценой. Он обернулся и встретился вдруг с глазами Седова. Тот тоже все понимал. И самое главное, он понимал, что все понимает и полковник Абуладзе. Седой отвернулся. Он не хотел вмешиваться в дела Аркадия Александровича. Майский бросил телефон на диван. Постоял несколько секунд, словно раздумывая, что ему делать, и, наконец, громко, отрывисто сказал. «Вы будете выполнять только наши условия, полковник». Никакой бятины. Никакой самодеятельности. Иначе сделка не состоится. Нам уже терять нечего. Мы просто откроем капсулу. Борт самолета ds 10 испанской авиакомпании «Иберия». 16 часов 20 минут по среднеевропейскому времени. 18 часов 20 минут по московскому времени. Они сообщили в Барселону, о захвате самолета, когда из Найроби и Барселоны участились запросы сообщить о местонахождении самолета. Неопознанным гражданским самолетом заинтересовались и в Канакри, столице Гвинеи, когда испанский авиалайнер вошел в пределы воздушного пространства этой страны. Командир воздушного корабля Коротко передал о захвате самолета группа людей, требующих предоставления независимости Баскам и амнистии всем политическим заключенным в Испании. Учитывая, что политических заключенных в Королевской Испании давно уже не было, а в тюрьмах находились баскские террористы, виновные в конкретных уголовных преступлениях, в Мадриде была сформирована специальная группа по переговорам с похитителями самолета. Правительство Испании, только недавно пришедшее к власти после очередных выборов, не собиралось идти ни на какие уступки террористам и требовало безусловного возвращения самолета и всех захваченных людей. Примерно такие инструкции были получены руководителем группы, который с представителями Министерства иностранных дел, отрядом «Коммандос» и группой экспертов компании «Берия» готовился вылететь в Монрове.